Глава 11. Конор Солнце медленно опускалось на древний лес. Сквозь деревья послышался низкий гул водопада. Тихое бормотание потока воды быстро превратилось в громогласный рев. По мере того, как Конор приближался к воде, воздух стал более влажным, и вскоре рубашка начала прилипать к коже. Ветер доносил землистые запахи мха и влажной травы, насыщенные и тяжелые, а между деревьями струился туман. — Мы уже близко, — сказал Итан низким голосом, прерывая тишину, продлившуюся целый час. Земля под ногами пошла в гору, и холм подвел их ближе к кривущему водопаду. В нескольких метрах от путников с холма стекал ручеек петляя по подлеску между поваленными бревнами, увлекая своим потоком случайные листья. Тихое журчание воды, бегущей по камням, колыбельной разносилось по лесу, и Конор, утопая сапогами в листьях, на миг прикрыл глаза, наслаждаясь этой песней. Жизнь бродяги не изобиловала удовольствиями, и он всегда ловил момент, чтобы насладиться теми, которые удавалось встретить на пути. На вершине холма имелось небольшое озеро. Рябь, расходящаяся по его поверхности, искажала красные и белые камушки всего в нескольких десятках метров под поверхностью кристально чистой воды. На противоположном берегу из озера вытекала река, вдоль ее русла торчали булыжники, и она, извиваясь, струилась между деревьями. Песчаный берег реки порос ярко-зеленым кустарником и нежно-фиолетовыми цветами, и те, и другие покачивались на ветру. Светло-коричневый олень с белыми пятнами на шкуре склонил свою украшенную рогами голову к воде, чтобы напиться. Он открыл рот, над губами показались толстые клыки. Олень замер, встретившись взглядом с людьми, но не убежал. Итан опустился на колени и погрузил руки под воду. Пальцы его, оказавшись под поверхностью воды, засверкали от мягкого золотистого света, пронизывающего своими лучами прозрачную, как стекло, жидкость. Итан вымол лицо, не чувствуя воздействия магии или не подозревая о ней. Мужчина почесал шею и сделал глубокий вдох. Вода стекала по его спине. Конор погрузил флягу в кристально чистую воду и сделал большой глоток, изучая обстановку, сканируя лес в поисках признаков дома. Он решил, что именно в таком месте могла бы поселиться семья Итана. И действительно, неподалеку он заметил перекладины лестницы, прибитой к стволу. Каждая из них была замаскирована под бугорок на дереве. Осушив флягу, Конор снова опустил ее под воду, чтобы наполнить еще раз, и кивнул на лестницу. — Мы на месте? Итан кивнул. — Глаз, алмаз! — Сюда! Он жестом велел Конору следовать за ним вдоль берега. Когда люди совсем приблизились, олень вздрогнул и, наконец, бросился в лес, мелькнув белым хвостом в качестве знака отступления. Несколько секунд, изучая взглядом крону, Конор, наконец, заметил силуэт дома, гнездившегося в ветвях, не более чем тень в свете приближающегося заката. «Он пришел!» Радостно выкрикнула маленькая девчушка с вершины дерева. «Папочка пришел!» «Фиона нет!» — произнесла Кира. Но фраза утонула в топоте ножек по полу. Деревья закачались на ветру, и угол крыльца выглянул из-за листьев. Лучи света заполнили отверстия, где не хватало нескольких досок. Перила держались на одном гвозде буквально на честном слове, и тихонько покачивались в такт крыльцу. Хлопнула дверь, по деревьям пронёсся звук стука дерева от дерева, и мимо перил пронеслась смутная тень. Скрипнула доска, да более громко в вечерней тишине, и крошечный силуэт стал спускаться по лестнице. Дом застонал, противясь движением деревьев, на которой опирался и стали видны еще некоторые части строения. Отсутствующий ставень, разбитое стекло в раме, несколько недостающих досок в углу, запах плесени в воздухе. Дом явно был заброшен. Печаль в голосе Итана во время разговора ранее заставила Конора задуматься, почему так получилось. Крошечная фигурка добралась до земли, И когда она вышла на свет, Конор узнал золотистые косы девочки с поля. Фиона. Над головой скрипнуло несколько досок, когда Кира вышла на крыльцо и выглянула наружу. Ее черты лица озарил приглушённый свет. В уголках ее глаз появились глубокие радостные морщинки, когда она взглядом проследила за дочерью, бегущей по берегу. Выйдя из тени, К женщине присоединился молодой человек, высокий и тощий, с такими же светлыми волосами, как и у других детей. Это, без сомнения, Уэсли. Итан встал на колено и распростер объятия в ожидании Фионы. Но взгляд маленькой девчушки метнулся к Конору. «Это ты!» Она понеслась к нему и обхватила за талию. Девочка прижалась щекой к ране в боку, и от давления по позвоночнику Конора пронеслись разряды боли. Он поморщился и стиснул зубы, нежно отстраняя ее. «Привет!» — сухо произнес он. «Где мои объятия, дитя, которое я породил?» — пробормотал Итан, сердито пожав плечами и снова распахивая объятия. Фиона захихикала и обняла Конора еще крепче. Он поморщился от того, что по спине прокатилась еще одна волна боли. «Ты породил, да?» — фыркнув, сказала Кира, спустившись по лестнице и спрыгнув на землю. «Я участвовал!» — Ита наперся локтем о колено. «Иди сюда, мальчик мой!» — с улыбкой произнесла Кира, притягивая Конора в свои крепкие объятия. «Мальчик?» — спросил Конор, усмехнувшись. Ты, наверное, хотела сказать «взрослый мужчина, спасший твою задницу, Кира». «Ну ладно», — смеясь, произнесла она, — «и это тоже». Такое понебратство казалось странным. Чужим, чем-то, чего он уже давно не испытывал. Конор стоял, замерев от неловкости, но окружающих, похоже, не слишком заботили его неудобства. Тихонько взвизгнув, по лестнице спустилась и прыгнула в объятия Итана еще одна девочка, скорее всего, Изабелла. Отец крепко обнял и поцеловал ее в лоб, но она смотрела лишь на Конора. Сведя брови и широко распахнув глаза, Изабелла смотрела на него с опаской, словно думала, что он может съесть их всех. Фиона тем временем снова обвела ручками талию Конора. Он нахмурился и поднял руки, раздумывая, что с ней делать. Когда он ее отстранил, это не сработало. Похоже, девочка понятия не имела, что такое личное пространство и как нужно обращаться с ранеными. «Довольно, довольно!» Итон посадил среднюю дочь на плечи, а затем встал и отогнал Фиону. «Дай человеку вздохнуть! Семья — это Коннор!» Высокий, тощий парень с привычной легкостью соскользнул по стволу, едва ли вообще воспользовавшись лестницей. — Меня зовут Уэсли! — Я так и понял, — признался Конор. По лесу разнесся хохот, когда Фиона зачерпнула в ладонь воды из озера и облила ей Изабеллу, сидевшую на шее у отца. Капли попали Итану в лицо, и он поморщился, демонстрируя раздраженное терпение человека, который не впервые переживает подобное. Изабелла, наконец, улыбнулась и, спрыгнув с отцовской шеи, погналась за сестрой. Они бежали вдоль берега, и хохот только усиливался. — Девочки! — погрозила пальцем Кира, идя за ними. — Что я вам говорила о шуме? мне нужна горячая еда и постель с тяжелым вздохом произнес итан вытирая лицо полой рубахи подозреваю что и тебе тоже конор пожалуй через минуту итан кивнул когда будешь готов не произнеся больше ни слова итан забрался по лестнице и исчез в доме уэсли присоединился к матери чтобы помочь ей отогнать сестер от озера И вот Конор остался один, если можно так сказать. Наблюдая за хаосом и болтовней вокруг, слушая галдеж, прорезавший тихий день, он так и не смог понять, почему они ему доверяли незнакомцу. Да, он спас девочкам жизнь, но он все равно был для них незнакомцем. Когда девочки перешли от разбрызгивания воды к метанию грязью с дна озера. Уэсли и Кира повернулись к нему спиной, чтобы разнять сестер. Конор провел рукой по волосам и ускользнул в лес, хотя даже не знал, куда идет. У него никогда не было цели. Он просто продолжал идти. Он шел, пока не перестал слышать болтовню и пока грохот водопада окончательно не умолк. Честно говоря, он понятия не имел, что хотел здесь найти у тишины, быть может, или хоть секунду в одиночестве, чтобы решить, что делать дальше. Когда он остановился возле дуба, желудок пронзила резкая боль и в нем заурчала, несмотря на то, что пока они шли, Итан почти постоянно угощал Конора целыми горстями вяленой оленины в животе не переставала урчать. Было такое чувство, что сколько бы он ни съел, Этого будет недостаточно, и сколько бы ни выпил. Учитывая, как много для Конора уже сделали финны, он не хотел просить их о большем. Это казалось неправильным. Его грудь пронзила сильная боль, словно в сердце вогнали кинжал. Парень застонал и выругался себе под нос. Боль снова вспыхнула, и он поднял рубаху, чтобы осмотреть шрам на груди. Он светился зеленым, пульсировал магией, которую Конор пока не понимал. Так много вопросов, так мало ответов, и призрак затаившийся где-то в лесу. Магнусон повел ухом, когда до него донесся тихий звук шагов. По паузе между шагами он предположил, что за ним шел взрослый человек с более широким шагом, чем у него самого. Коннор шел сытаным весь день. У здоровяка был более тяжелый шаг. Он ступал с некоторым шумом. Походка Киры была легче. Женщина немного шаркала. Значит, Уэсли. Похоже, парень пошел за ним следом. Коннор сел на ближайшее бревно, прислонился спиной к росшему рядом дереву, наслаждаясь дыханием вечера. Как только он прислонил голову к стволу, по прелой листве пробежал небольшой зверек. На противоположный конец бревна вскочила белка высунув крошечные клыки изо рта и с любопытством склонив голову на бок великолепно одна из этих чертовых тварей конор простонал упершись пальцем в висок он решил наблюдать за белкой желая увидеть что она пытается у него стянуть эти маленькие монстры вечно сновали вокруг воруя все что могли у всех кто жил в лесу но при этом Редко орудовали в одиночку. Пока одна белка привлекала внимание, другая наверняка болталась неподалеку, в ожидании возможности стянуть что-нибудь из кармана Конора. Магнусон слегка повернул голову, краем глаза ища признаки каких-либо движений. Но, разумеется, за его спиной крался еще один зверек. Маленькие ублюдки. Конор раздраженно покачал головой, изучая взглядом лес в ожидании, что они совершат какую-нибудь глупость. На этом участке разномастные деревья росли близко друг к другу. Дубы, вязы, клены, несколько берез и редкая ива то тут, то там давали мелким существам массу возможностей спрятаться. Не говоря уже о том, что здесь росло много орехов и кустарников, которые можно было обобрать. Там, где жили мелкие зверьки, Бродили и хищники, а это означало, что можно на славу поохотиться. На лес опустился закат, пока Конор вглядывался в растущие тени в поисках кроличьих нор и птичьих гнезд. Столько живности! Здесь наверняка охотились и моровые волки. Белки подбирались ближе, чувствуя себя безнаказанными, в то время как он не спускал глаз с них обеих. Та, которую он видел краем глаза, подкралась к фляге у него на поясе и потянулась к тонкой веревке, которая фляга была привязана к ремню. Не а Конор схватил клыкастую белку за шкирку и бросил в сторону подружки на другом конце бревна. Они обе тут же ощерились и сердито затрещали, жалуясь и от того, что оказались пойманы. Шикнув напоследок, Белки убрались прочь, разбрасывая листву на бегу. Шорох шагов стал громче, и Уэсли, наконец, вышел из-за дерева. Прислонившись к стволу, долговязый парень скрестил руки на груди и поглядел на белок, шмыгнувших в подлесок. «Ненавижу этих паршивок. Никто их не любит». Конор закрыл глаза и прислонил голову к дереву за спиной. «Я пришел сюда, чтобы побыть в одиночестве. «Ага, как и все мы», — сказал парень, рассмеявшись. И все же не сдвинулся с места. «Ты слишком много времени провел с сестрами», — сухо произнес Конор. Уголок его губ дернулся от сдерживаемой улыбки. «Наверное, ты прав», — признал Уэсли. «Как ни странно, личное пространство здесь роскошь». Некоторое время они оба молчали и Конор просто наслаждался тишиной леса. Он прислушивался к щебету птиц и другим признакам жизни вокруг. Внимание не привлекло ничего нового, и Магнусон сосредоточился на своем размеренном дыхании. Тишину нарушил небольшой хруст. Уэсли на что-то наступил. Конор слегка приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, и увидел, что к ногам Уэсли упало несколько кусочков коры. Конорного стрелуша упала еще немного коры. Благодаря недавно обретенному повышенному чутью, теперь Магнусон замечал то, на что раньше не обратил бы внимания. Новые умения завораживали его. Но как бы сильно Конору не нравилась эта сила, ему еще не сообщили о цене. Хотя он имел мало опыта в отношении магии. Множество песен предупреждало о том, что сделки с мертвыми редко заканчивались хорошо. Неспроста некромантия была вне закона. — Тебе неплохо удается заметать следы, — сказал Конор, прерывая тишину и потирая глаза. — Однако ты пропустил несколько следов Фионы на земле. — Я так и знал, — пробормотал Уэсли, разочарованно качая головой. — Ненавижу что-то упускать. Конор пожал плечами. — Такое случается. Ты научишься. — Может быть. Парень прикусил щеку изнутри и вынул из кармана монетку. От медной монетки на миг отразился тусклый свет, не покидавший лес, и она сверкнула. Уэсли рассеянно стал перекатывать ее на пальцах. Его взгляд затуманился, пульсирующие вспышки солнечного света, отражавшиеся от металла, Танцевали на костяшках его пальцев, когда Уэсли с привычной легкостью гонял монету по ладони. Вот эта ловкость! Конор уперся локтем в колено, наблюдая за представлением. Что? Это? Уэсли поднял монетку, сжав ее большим и указательным пальцем, а затем снова стал перекатывать. Пожав плечами, он сел на другом конце бревна. Просто, чтобы было чем руки занять. Ты стал бы неплохим вором. Сказал Конор, криво усмехнувшись. Уэсли рассмеялся. Не подавай мне идеи, мама меня убьет. Парень сунул монетку в карман и потянулся, отчего у него захрустели суставы. От этого движения рукава задрались, и на его предплечье зеленым светом сверкнуло нечто знакомое усилитель. Конора пронзила вспышка беспокойства. Парень, живущий посреди леса, не мог позволить себе усилитель. Похоже, финны скрывали гораздо больше, чем он предполагал. Возможно, в конце концов, они были не так уж доверчивы. Возможно, это он оказался слишком доверчив. Не произнеся ни слова, Коннор схватил Уэсли за руку и задрал рукав его рубахи. Уэсли замер и уставился на него, широко распахнув глаза, едва дыша, но оказался достаточно умен чтобы не сопротивляться. Разумеется, на бледной руке Уэсли были выжжены зеленые очертания усилителя, по виду напоминавшего узелок. Его линии едва поблескивали, яркий свет почти сошел на нет. Его магия почти иссякла, но у парня, тем не менее, был усилитель. «Что это, черт побери, такое?» спросил Конор сурово глядя на парня и указывая на чернила. «Какой магии он тебя наделяет? Отвечай!» «Это для зрения!» Голос Уэсли сорвался от страха, и он попытался высвободиться из крепкой хватки Конора. «Без него я ничего не вижу. Одна жуткая женщина, которая живет неподалеку от Брэдфорда, переделывает его каждые три года!» Голос паренька дрожал, когда он поднял взгляд на Конора людины пили зелье. Только богачи имели усилители. «Как она его назвала?» — давил Конор, стиснув зубы, сурово глядя на парнишку. «Какое зелье она использовала?» — «Проверка». Конор знал ответ со времен, когда жил с Беком Арбором. Старику нужно было делать глоток зелья каждые несколько часов, чтобы не ослепнуть. Если Уэсли ему солжет, он тут же это поймет. Оч! Ача! Эй, черт побери! Пробормотал парнишка, пытаясь высвободить руку из схватки Конора. Очанка! Вот, чары очанки! Парень не вздрогнул. Он не съежился от страха, несмотря на испуг в голосе, но самое главное, он выдержал взгляд Конора и не отвернулся. Значит, он сказал правду. Конор отпустил руку Эсли и отступил на шаг. Его внимание снова обратилось к усилителю прикрытому рукавом. Даже такой простой усилитель, как чары очанки, мог влететь в копеечку. Он был дороже, чем могла себе позволить семья, живущая в лесу, не влезая при этом в огромные долги. И все же Уэсли говорил об этом так обыденно, словно это было нормой. К тому же усилители необходимо было обновлять каждые два года, а не три. Учитывая, что семья обходилась без него целый год, это означало, что они сильно ужимались в деньгах. Конор покачал головой, разочаровавшись в себе. Он все пытался поймать финов на том, что они обманывают его, но, похоже, они просто были хорошими людьми. Странная штука здесь, в этом лесу, где царило беззаконие. — Прости, парень, — сказал Конор, тяжело вздохнув. — Больше я не стану так делать. — Слава Норнам! — пробормотал Уэсли. — Ты меня чертовски напугал. Конор пожал плечами и снова сел на бревно. Уэсли, однако, стоял поодаль и смотрел на него, широко распахнув глаза. Конор поставил ногу на мертвое дерево и уперся локтем в колено, выдерживая напряженный взгляд Уэсли. — Давай, — наконец сказал Конор. — Спрашивай. Уэсли покачал головой и сел на бревно. Он наклонился вперед и, уперев локти в колени, стал рассеянно ковырять кожу вокруг ногтя. Спящий лес прорезала ухонье совы, пока Конор ждал вопросов, которые неизбежно должны были поступить. Похоже, у детей всегда были вопросы. Те трупы, наконец, пробормотал Уэсли, его голос прозвучал тихо и отрешенно. Мама пыталась скрыть от меня, но я должен это видеть. Я должен понимать. — Каков мир на самом деле? Я взрослый мужчина. — Практически взрослый мужчина, — поправил его Конор. — Тебе всего сколько? Пятнадцать? — Семнадцать, — нахмурился парень, сердито прищурившись. Конор потер щетину на подбородке, на мгновение погрузившись в воспоминания о залитой кровью траве, запекшейся на солнце. — Тебе еще рано видеть подобные сцены. Кубы Уэсли растянулись в улыбке, и от хмурого вида не осталось и следа. «Ты говоришь, как папа!» «Он прав!» «Ага, только это не отменяет того факта, что вчера произошло нечто ужасное!» Уэсли поднялся и зашагал по земле. «Мама сказала, пришло много людей, двенадцать, и один из них сбежал!» «Десять солдат, один вельможа, один король!» Конор нахмурился. «Да, одному удалось уйти. Тому, кто был важен, тому, у кого были ответы. К нам сюда редко захаживают гости». Продолжил Уэсли, расправляя плечи и указывая на окружавшие их деревья. «Что заставляет задуматься, откуда ты взялся? Зачем ты вообще пришел нам на выручку? Зачем пришел с нами сюда и сразу же скрылся от всех в лесу?» Конор не ответил. В этом не было необходимости. «Ты уйдешь?» — спросил Уэсли. «Если вы не будете ни на секунду оставлять меня одного, черт возьми, я могу и уйти». Уэсли нахмурился. «Я серьезно. Я тоже парень?» Юноша скрестил руки на груди, его сапоги шаркали о сухие листья, когда он шагал вдоль бревна. Конор потер глаза. «А что, вы этого хотите, чтобы я ушел?» — Чёрт побери, нет! Такой боец, как ты! Разумеется, мы хотим, чтобы ты остался, но ты ведь... Поэтому сюда пришел, да? Чтобы убежать и не вернуться. Конор заерзал на месте и поддался вперед, не прерывая зрительного контакта с Уэсли. — А если и да, то какая разница? Я всего лишь бродяга, парень. Никто. Для нас ты не никто, — тихо произнес Уэсли, на этот раз не решаясь посмотреть Конору в глаза. «Тебе не кажется, что это немного слишком?» — спросил Конор. «Вы все познакомились со мной буквально только что!» Парень пожал плечами. «А еще, если бы не ты, мы все погибли бы!» «Ха! Справедливо!» — Уэсли наконец снова посмотрел Конору в глаза. «Мы с отцом вернулись, когда ты хромал в сторону руин. Если бы тебя там не было, солдаты бы нас увидели, и мы бы погибли!» Пытаясь защитить семью, ты спас нам жизнь, Конор, всем нам. Благодарность за такие вещи так просто не проходит, такое уважение не утратить. Конор дал себе время свыкнуться с этой мыслью. Ему еще не приходилось иметь дело с бременем, которое падало на человека из-за подобного почета. Он не привык к тому, что людям не наплевать на него и не был уверен, нравится ли ему эта перемена. Уэсли почесал затылок. «Слушай, ужин будет готов через пару минут. Приходи поесть». Не сказав больше ни слова, парнишка ушел. Листья хрустели под его сапогами, когда он возвращался в дом. Когда шаги затихли, на лес снова опустилась блаженная тишина. Наступающую ночь нарушал лишь шорох крыльев в кронах. Даже несмотря на вчерашние смерти, жизнь продолжалась. Жизнь всегда продолжалась независимо от того, кто умер. Пока Конор сидел, прислонившись к дереву, неподвижно, как камень, вокруг стволов начал копошиться клыкастый боров. Он, хрюкая, водил пятачком по земле в поисках грибов. Зверь дернулся, увидев Конора, и замер на месте, в ожидании того, что произойдет дальше. Некоторое время они просто наблюдали друг за другом. «Два опасных существа» оценивающих друг друга. Такой Боров мог проткнуть человека клыком и бивнем, но у Конора были мечи. Если зверь окажется достаточно глуп, чтобы напасть, то попадет на обеденный стол. Увидев, что Конор не сдвинулся с места, кабан медленно вернулся к поискам, время от времени прерываясь, чтобы бросить на человека недоверчивый взгляд. Зверь был напряжен, и готов наброситься на врага. Конор, вздохнув, прислонился головой к стволу дерева. В желудке урчало, а в голове снова прозвенели слова Уэсли. Благодарность за такие вещи так просто не проходит. Магнусон нахмурился и размял пальцы, затерявшись в мыслях. Гасли последние лучи солнца. «Такое уважение не утратить!»